Глава 14. Уютная комната, сказала я, когда мы сели за круглый стол. Моя мастерская, улыбнулась Валерия. Я увлекаюсь вышиванием, специально училась на золоташвейку. В свободное время занимаюсь реставрацией. Валерий попечитель нескольких монастырей. Я до встречи с ним никогда не посещала обители. Он меня повёз в Марфо-Мариинскую, я вошла в храм и ахнула. Красота необычайная. Ну и стала с супругом на службы ездить. Однажды увидела почти полностью уничтоженную старинную закладку для Евангелия, решила её восстановить, увлеклась. К сожалению, я работаю медленно, свободного времени мало, и не люблю, когда мне мешают. Поэтому мастерская здесь, запираю дверь в коридор и берусь за иглу. Здесь можно беседовать откровенно. Тема очень деликатная, думаю, для Ольги Гавриловны до сих пор болезненная. Валерия встала, включила электрочайник и заваривая чай, начала рассказ. Семья Мухиных вначале казалась няне вполне счастливой. Фёдор и Светлана никогда не выясняли отношений, хозяин заботился о сестре жены, её дочери, нежно любил свою мать. Ольга Гавриловна не конфликтовала с невесткой, не делала замечаний Елене, которая жила за счёт её сына. Вроде всё было замечательно, но со временем сквозь позолоту стала проступать ржавчина. Валерия сообразила: Ольга всегда вежлива и приветлива с невесткой и её сестрой по причине своего хорошего воспитания. Искренней любви к молодым женщинам она не испытывает, но никогда не опустится до скандала. Мать Фёдора безукоризненно владела собой. С её лица редко сходила приветливая улыбка, а вот взгляд губами-то легко управлять, а попробуйте справиться с глазами. Мало помалу доня не дошло. Лена совсем не нравится матери Фёдора. А вот к ней, не бабушка больше расположена, чем к Кате. Ольга Гавриловна редко вмешивалась в процесс воспитания внучки, никогда не раздавала указаний Осликовой, всего один раз-то услышала от неё. "Екатерину необходимо держать в строгости, хвалить её лучше поменьше, а вот указывать на ошибки нужно постоянно". Валерия удивилась, но кивнула. У неё воспитаница не вызывала никакой тревоги. Нормальная, сообразительная девочка. Прекрасно читает вслух стихи. У Кати определённо есть актёрские способности. Она фантазёрка, и всё у неё гиперболизировано. Если малышка оцарапала палец, то говорила: "Кровь била фонтаном, бежала и упала, у неё голова оторвалась, по дорожке покатилась". Катюша не врёт, она так чувствует. Всё на пике, или белое, или чёрное, полутонов нет. Малышка могла сказать за чаем: Мне бабушка положила крошечку торта, а Нине его весь целиком отдала. Ольга Гавриловна ахнула и начала оправдываться. Да вы гляньте, куски у детей одинаковые, ну может у Кати немного меньше, но ведь всегда можно попросить добавки. Но Екатерина заливалась слезами и убегала. Валерия бросалась за воспитанницей, та частенька, оказывалась, проворней няни и пряталась от неё. Осликовой приходилось долго искать ребенка. Махнуть рукой и громко сказать «надоест сидеть одной, приходи в детскую». Было нельзя. Катя запоминала то, что считала обидой. Надолго и могла часами не покидать своего укрытия. Ее оттуда приходилось выманивать разными способами. Дом у Мухиных был огромный. Я не порой тратила ни один час, обыскивая его. Как-то раз Валерия, заглянув во все помещения первого и второго этажей, поднялась в мансарду. Она использовалась как склад вещей, которые сейчас не нужны, но вдруг понадобятся. Там царил идеальный порядок, затаиться было негде. По стенам шли полки, середину комнаты занимали два кресла и столик. После кого уже хотела уйти, да вспомнила, что тут есть ещё небольшой закуток, где свален совсем уж хлам. Валерия вернулась в небольшой коридорчик, открыла дверь, очутилась в едва ли не пятиметровом пространстве со скошенной крышей и огляделась. Кати нет. И тут дверь захлопнулась. Валерия попыталась её открыть, но ручка не поддалась. Няня попала в ловушку. Она не знала, что делать. Окна в крохотной кладовке не было, дверь не открывалась. Никто не знал, куда пошла Валерия. И вдруг раздался голос Фёдора Петровича. Мать, или ты скажешь правду, или я разорву с тобой отношения.